Однако месяца два спустя, когда обе леди были с отцом в церкви, они обратили внимание на то, что он сел не на своё обычное место, с которого любил слушать службы, а на противоположную сторону, и что со своей скамьи он смотрит на стену над их головой. Это заставило молодых женщин также посмотреть в направлении, куда были устремлены мрачные взоры отца. И они увидели на стене затейливо разукрашенную мемориальную доску — на которой была изображена Британия, плачущая над урной. Сломанный меч и спящий лев указывали, что доска этого дружна в честь павшего воина. Скульпторы того времени были очень изобретательны по части таких погребальных эмблем, в чём вы можете и сейчас убедиться при взгляде на стены собора святого Павла, которые покрыты сотнями этих хвастливых языческих аллегорий. В течение первых пятнадцати лет нашего столетия на них был постоянный спрос. Под мемориальной доской красовался пресловутый пышный герб Осборнов. Надпись гласила «Памяти Джорджа Осборна-младшего, эсквайра, покойного капитана Его Величества, пехотного полка». Пал 18 июня 1815 года, 28 лет от роду, сражаясь за короля и Отечество в славной битве при Ватерлоо. «Dulce et decorum est propatria mori» «Почёт и слава, пасть за Отечество» Латинское. Вид этой плиты так подействовал сёстрам на нервы, что мисс Мария была вынуждена покинуть церковь. Молящиеся почтительно расступились перед рыдающими девушками, одетыми в глубокий траур и с сочувствием смотрели на сурового старика отца, сидевшего против мемориальной доски. «Простит ли он миссис Джордж?» — говорили девушки между собой, как только прошёл первый взрыв горя. Среди знакомых, которым было известно о разрыве между отцом и сыном из-за женитьбы последнего, тоже много говорилось о возможности примирения с молодой вдовой. Джентльмены даже держали об этом пари и на Рассел сквер и в Сити. Если сестры испытывали некоторое беспокойство относительно возможного признания Эмилии полноправным членом семьи, то это беспокойство еще увеличилось, когда в конце осени отец объявил, что уезжает за границу. Он не сказал куда, но дочери сразу сообразили, что путь его лежит в Бельгию. Знали они и то, что вдова Джорджа все еще находится в Брюсселе, так как довольно аккуратно получали известия о бедной Эмилии от леди Доббин и ее дочерей. Наш честный капитан был повышен в чине, заняв место погибшего на поле битвы второго майора полка, а храбрый Одаут, который отличился в этом сражении, как и во многих других боях, где он имел возможность выказать хладнокровие и доблесть, был произведен в полковнике и пожалован орденом Бани. Очень многие из доблестного полка, особенно пострадавшего во время двухдневного сражения, осенью находились еще в Брюсселе, где залечивали свои раны. В течение многих месяцев после Великих битв город представлял собой обширный военный госпиталь. А как только солдаты и офицеры начали поправляться, сады и общественные увеселительные места наполнились увечными воинами, молодыми и старыми, которые, только что избегнув смерти, предавались игре, развлечениям и любовным интригам, как и все на ярмарке тщеславия. Мистер Осборн без труда нашел людей полка. Он отлично знал их форму, привык следить за производствами и перемещениями в полку и любил говорить о нем и его офицерах, как будто сам служил в нем. На другой же день по приезде в Брюссель, выйдя из отеля, расположенного против парка, он увидел солдата в хорошо знакомой форме, отдыхавшего под деревом на каменной скамье, и, подойдя к нему, с трепетом уселся возле выздоравливающего воина.